Еще в начале войны Шостакович сдал свою автомашину для фронта. Теперь правительство подарило ему другую автомашину, м -ку». Хотя Шостакович и умел водить машину, для поездок приглашали шофера. Военным комендантам Москвы Шостаковичу был выдан пропуск для поездок по городу в любые часы. Знакомый, бывавший на квартире Шостакович, вспоминал, что, войдя в квартиру, поразился. В кабинете ничто не говорило о профессии человека, который живет и работает в нем. Стояла кожаная мебель, нигде не видны ноты, но на столах везде были разбросаны футбольные журналы. В свободные минуты Шостакович продолжал изучать футбольные таблицы, записывал их в «Гросбух», И у Динамо его замечали в любую погоду перед матчем. Тороплю вопрошающего: "Десятка за билет, десятку за билет". Класс Шестаковича в Московской консерватории расширился. Я занимаюсь педагогической деятельностью уже или еще только 10 лет. За это время у меня учились столь замечательные композиторы, как Свиридов, Левитин, Караев, Гаджиев, Бунин, погибший в боях за родину Флейшман, Евлахов. Я имел большое счастье наблюдать за родством этих талантливых композиторов. И сейчас в классе композиции, которую я веду в Московской консерватории, занимаются молодые талантливые студенты, которые, несомненно, в будущем заставят говорить о себе. Весна. Победа. «Кто перешагнул этот рубеж, никогда его не забудет». В тот день для нас все слилось воедино — счастье, гордость, слава, горечь страданий и невиданных страшных утрат. Смахивая слезы, улыбаясь, мы дышим воздухом нашей победы. Жизнь победила. А до того было четыре года смертельной схватки с фашизмом. Вспоминая их сегодня, я вновь и вновь поражаюсь тому, какой насыщенной, интенсивной была духовная жизнь нашего общества. и не только ратным подвигом, героическим трудом, но и великой духовностью победил врага наш народ. Я не такой уж знаток истории, но думаю, что ни в одной национальной культуре война не рождала столь колоссального взлета художественного творчества. Искусство периода Великой Отечественной войны, феномен эстетической и социальной, такого никогда не было. Необыкновенно приятно было проходить снова по знакомым улицам, Величественный купол Исаакиевского собора, золотая игла, шпиль Адмиралтейства, так прекрасно замаскированы что немецкие асы не могли отыскать этого ориентира. Чугунные решетки летнего сада, могучая Нева с гранитной набережной, мосты, даже самый воздух Ленинграда — все это бесконечно дорого мне, ленинградцу. Нет больше слепых домов с фанерой вместо стекол в окнах, Не бросаются в глаза зияющие раны. Так радует самый вид этих спокойно идущих по Невскому людей. Я почувствовал себя опять дома, когда я вошел в свою ленинградскую квартиру, которую покинул три года назад. Мой рояль, мои книги, мои вещи стояли на своих местах в полной сохранности. Здесь же оказались мои рукописи. Они сохранялись в специальных ящиках в ленинградской филармонии. Меня глубоко тронуло такое внимание к моим трудам. Я ведь хорошо знаю, в каких условиях жили те, кто оставался в городе. Здесь, в городе, я снова встретился с моими друзьями и учениками, многие из которых в дни блокады ушли добровольцами в ряды защитников Ленинграда. Очень талантливый молодой композитор Юрий свиридов, в недалеком прошлом боец Красной Армии, порадовал меня своими новыми произведениями. фортепианной сонатой и эскизами фортепианного квинтета, над которыми, оказывается, работал даже на фронте. Я за время пребывания в Ленинграде едва ли один или два вечера оставался дома. Столь интересна программа концертов филармонии и вообще музыкальная и театральная жизнь города. Я очень люблю спорт, особенно футбол. Будет понятно, поэтому то большое удовольствие... которые я испытал в первый же день моего приезда в Ленинград, присутствуя на матче ленинградских футбольных команд «Динамо» и «Зенит». Команда моих земляков, футболистов ленинградского «Зенита», выиграл в этом году почетный приз – Кубок СССР по футболу. Я немножко горд этим и, главное, доволен, что молодые спортсмены, защитники родного города, вновь обрели свою спортивную форму. Город воскрес к новой жизни. 17 декабря – 44-го года. Редкий кадр хроники, яркий весенний день. Шостакович проходит по улице Москвы, у витрины с портретом Сталина поворачивается, встречаясь взглядом с генералиссимусом на портрете, чуть замедляет шаг, потом отворачивается и торопливо проходит мимо. Его фигура в шляпе исчезает. Максим дмитрич Возле нашей дачи на скамейке сидит человек в поношенной, застиранной военной форме. Вид у него жалкий. Он озирается и жадно кусает ломоть хлеба, держа его обеими руками. А я поглядываю на него с любопытством и затаённым страхом, ведь он фашист, немец, пленный солдат германской армии. Шло строительство Приморского шоссе, и на этих работах были заняты пленные немцы. Один из них иногда подходил к нашей даче и, ужасно стесняясь, спросил подаяние. Однажды ко мне подошел отец и сказал, «Не бойся, ты его не бойся, ведь он не виноват, что его забрали в армию и погнали воевать на русский фронт. Ему еще повезло, он остался жив, и, наверное, у него есть дети, такие же, как вы из Галли. Отец ненавидел всякое насилие. Он рассказывал старый анекдот. Евреи взяли в армию и отправили на фронт. И как только раздались выстрелы противника, этот человек выскочил из окопа и закричал в сторону стрелявших немцев. «Что вы делаете? Здесь же живые люди!» Когда отец рассказывал этот анекдот, он не смеялся. «Галина Дмитриевна, что отец нам читал в детстве, то, что всегда папа читает маленьким детям». Потом, когда мы подросли, он просто требовал, чтобы мы прочитали Достоевского, Гоголя, Чехова. К этим писателям он относился особенно. Цитировал часто наизусть из «Мертвых душ». А когда мы стали в школе это проходить, говорил, что это надо наизусть выучить. Это прекрасный язык. Он часто цитировал любимых писателей. Я редко его видел сидящим и читающим. Он в юности все это прочел и помнил всю жизнь. Ну, естественно, дочка композитора, нужно учить музыке, и меня начали учить музыке, но я не очень успешно занималась. А отец сочинял для меня, усложняя детские пьески. Одну отыграла, завтра будет следующее. Вот так он эти пьески сочинял. Тогда система была такая. Композиторы показывают свои новые сочинения в доме композиторов. И вот я должна была сыграть несколько пьесок на прослушивании в доме композиторов. Ну, короче, я одну пьеску сыграла, вторую не доиграла, забыла, расплакалась. Вышел отец, доиграл, говорит, ладно, ладно. Через некоторое время меня освободили от занятий. Конечно, жалко, но что-то не пошло. Так бывает. А я стала биологом. Поступила на биофак в университет. И кончила его по профессии биолог-физиолог. Потом уже работал в клинике, занималась функциональной диагностикой, так что совсем разошлись у меня с отцом сферы работы. На концерты я, конечно, ходила, до На концерта нас стали брать довольно рано. Каждая премьера, помню, переживалась. Отец очень нервничал. Уже с трех часов начинали одеваться, как и что, что оденет. Была такая нервная обстановка. Не трогать, не шуметь. Он всегда очень нервничал перед премьерой. А потом после концерта приходили, и застолье, и тут уж все, нервы сразу отпускали. Из интервью автору. Зимой Шостакович с семьей снова в Иванове. Здесь он, не умея кататься на лыжах, удивил всех, каждый день отправляясь с сыном на лыжную прогулку. Кататься Шостаковичу мешало плохое зрение, он был очень близорук. К тому же не переносил блеск снега, слепившего глаза». Но ежедневно, надев бурки, ватник, на голову высокую барашковую шапку, а на свои очки сверху еще одни темные от снега, он отправлялся на лыжах. Самые серьезные препятствия представляла горка от дороги к незамерзающему ручью, куда женщины поселка носили полоскать белье. Горка давала разбег, и надо было остановиться, не доехав до ручья. Преодолевая страх оказаться в ручье, Шостакович съезжал с горки, но почти каждый раз падал. Лыжи разлетались в разные стороны, шапка слетала в снег, деревенские мальчишки хохотали, но Шостакович стоически переносил насмешки и снова и снова забирался на горку. Когда же съезжал Максим, он кричал «Максим, падай, падай!» из опасения, что мальчик упадет в ручей. Он сказал, что однажды ему показалось, что ручей совсем рядом, что он не успеет вовремя упасть, и им овладел смертельный страх. Тем не менее он настойчиво продолжал кататься с горы, подавая советы Максиму. На вопрос, зачем он так настойчиво катается с горки, тем более испытывая смертельный страх, шестакович ответил, «Для примера, для примера, чтобы Максим не боялся». Долгими зимними вечерами все собирались в столовую, музицировали, играли в шарады. Играющие разделялись на две группы. Одна придумывала и разыгрывала шараду, а вторая угадывала. В одной из таких шарад участвовал и Шостакович. Его игру отличала неподдельную увлеченность, хотя он никогда не смеялся, в то время как все буквально покатывались со смеху. В то время он и не подозревал, что скоро станет участником другой, совсем не смешной и жестокой игры. «Я живу хорошо, здоров». Завтра мне исполнится 40 лет, через 10 будет уже 50, 24 сентября 1946 -го года. Я живу прекрасно, у меня дивные настроения. Читал недавно ежегодник императорских театров за 1894 95 год. Чтение мое было односторонним. Я читал только некрологии по скончавшимся артистам и сотрудникам императорских театров. Меня поразили лаконизм и предельная точность в этих кратких отчетах о жизни и смерти. Десять строк, и вся жизнь как на ладонь. Поразительно. 11 ноября 1946 -го года. Когда Шостаковичу задали вопрос по поводу его новой девятой симфонии, что он хотел сказать своим произведением он ответил, «Вы же только что слушали симфонию. Вот это я и хотел сказать». Пресса была безжалостна к новому произведению. Шостакович по-прежнему встречается со своим педагогом, который продолжает ревниво следить за успехами своего бывшего и ставшего знаменитым ученика. Его собственная драма, как композитора, только углублялась. Последние записи — это кульминации многолетней драмы «Учитель-ученик» из дневника Штейнберга. «Вчера вечером был Митя Шостакович, сильно располневший». Смотрел глазами мой концерт. Изрек, что он будет нравиться скрипачам. О том же, как нравится ему, умолчал. Настроение неважное. 28 января 46-го года. Сел разбирать партитуру второго квартета Шостаковича. Какая мерзость! Какое хулиганство! Совсем расстроился. Положительно надо перестать сочинять музыку. Кому она нужна, моя музыка? «21 октября сорок шестого года вечером в семь часов концерт в консерватории три у шестаковича слушаешь такую музыку полную какофонии и мрачные мысли одолевают что делать дальше «21 октября сорок шестого года это одна из последних записей штейннерга вскоре он умер Узнав о смерти учителя, Шостакович немедленно приехал в Ленинград, чтобы своим вниманием и заботой поддержать осиротевшую семью своего учителя. Шостакович не раз смело шел на выручку попавших в беду людей. Однажды на квартирах Шостаковича явился человек, только что выпущенный из заключения, и передал письмо от композитора адмони, обвиненного в шпионаже и отбывающего десятилетнее заключение. Когда из лагеря вернулся сам Адмани, постаревший, исхудавший, выяснилось, что он был освобожден по ходатайству шестаковича Его арестовали по обвинению в шпионаже в пользу фашистов. Оказывается, что это он, Адмани, карманным фонариком, сигнализировал немецкой авиации, указывая объекты для бомбовых ударов, что у него была налажена связь с другими резидентами и что он ждал дальнейших указаний. Хотя Адмани не признал себя виновным, его судили на 10 лет. Когда на четвертый год его заключения из лагеря выходил на свободу один уголовник, Адмани безо всякой надежды попросил его найти в Ленинграде известного композитора Шостаковича, сообщить ему о своем бедственном положении и попросить вмешаться в его дело. Шостакович был в то время депутатом Верховного Совета РСФСР, а депутаты, как правило, боялись впутываться в подобного рода дела. Но Шостакович обратился с ходатайством к председателю Совета Министров СССР и добился пересмотра дела. За отсутствием доказательств Адмани был полностью реабилитирован. На прощании следователь показал Адмани донос, на основании которого он был арестован. Писал человек, превосходно знавший Адмани, его семью, его родителей, писал его бывший друг. «Пароход качало». Обещали выпустить стабилизаторы, но это замедлило бы ход и выбило из графика, поэтому стабилизаторы не выпускали. Палубы были безлюдны, как ни странно, качка не беспокоила Шостаковича, так как других пассажиров, но все же он решил вернуться в каюту. А в это время Мравинской на другом конце земли в Японии читал полученную им радиограмму Шостаковича с поздравлением к 70-летию, которую вручили ему прямо перед началом концерта. По судовому радио объявили, все судовые часы будут переведены после полуночи на один час назад.